Глава 18 Олег все-таки показал документы, связанные с тетей Аллой и дядей Володей, на случай, если остались какие-то иллюзии или сожаления, связанные с бывшей женой. Остальное, касающееся как меня, так и Вьюгинах, мы решили никому не показывать, даже старшему в Вьюгину, не говоря уж про Грекова. Последнему сюда и носа совать нельзя. Моему бывшему роду можно было за многое предъявить а вот по тете Алле показали дяде володи и с его разрешения отложили для правоохранителей. Чую, там отнюдь не все она делала по поручению Живетьева. Часть точно шла по ее инициативе. Ольга появилась утром, но уже после нашего разговора с дядей Володей и смущенно оправдывалась перед Олегом, что ей никак нельзя было отвлекаться от обсуждения фасона. В искуплении вины она была готова на все, даже на то, чтобы посидеть с глюком, которого я решил в Дальград не брать, потому что там будет много скучных разговоров, а он слишком ответственно относится к моей охране. Все же живете вы что-то принципиально изменили в этой породе с помощью магии, потому что щенок чем дальше, тем сильнее чувствовал, что именно я от него хочу, и в точности это выполнял. Ему не нужно было говорить «сидеть», достаточно было отправить мысленный посыл. Поэтому я транслировал ему, что у него сегодня свободный день, и он волен в перемещениях. В пределах участка, разумеется. Хотя я подозреваю, что вся компания не отойдет от бассейна. Там тепло, солнечно, и Олег уже предложил Ольге провести весь день на свежем воздухе. Он даже оттащил какие-то бутылки в холодильник для напитков при бассейне. Кажется, у нас при доме получился небольшой филиал курортного места. Консервировать на зиму бассейн мы уже точно не будем. В беседке всегда комфортная температура. Олег утверждал, что накопители и по дому, и по бассейну ему совершенно не напряжно поддерживать в заполненном состоянии. Все же технологии древних работали на редкость оптимально. Я предупредил о режиме питания глюка и выдал мясного пюре на весь день. Пюре было немного, но основное питание у щенка было пока молоком. Артефакт для кормления я полностью заправил как сухой смесью, так и энергией, поэтому не опасался, что щенок останется голодным. Отец приехал, как мы и договаривались, с утра, разве что чуть позже Ольги, и мы сразу сунулись в прокол. Поскольку время было, я по дороге пособирал ингредиенты для алхимии, которых всегда не хватало. И не только их, изнаночный металл тоже нашелся. Сейчас он мне был не столь актуален, но я хотел создать в пару клинку еще и кинжал, а уж привязывать сразу все оружие. И создать уже из того, что соберу сам наизнанке, а по сокровищницам князей, ни один из которых пока не заявил о том, что его ограбили. «До банка ты вчера добрался?» — спросил отец. «Добрался и много чего занимательного вытащил», — подтвердил я. «Грекову будет интересно». «Может, и сама семья Федоровых будет интересна. Там такой анализаторский талант пропадает. Младший уже компромата на курсантов набрал про запас». «И много», — удивился он. «Прилично». Могу показать, но не здесь, а в Дальграде. Кстати, у нас возможность будет до того прокола съездить. А то я немного промахнулся с шелком, не объяснил, что хочу получить, и получил на выходе красивую ткань, но не ту. И камнеплюев бы нам еще, меланховично заметил писец. Ольге тоже нужна шуба. Чем она хуже Лизы? Шелка на два подклада хватит и еще останется. Если по дороге попадутся, специально искать не будем. До того лучше от нас. «Предложил отец. Здесь ближе добираться. Зато тот мы полностью контролируем. И лучше туда ехать в светлое время суток. Мы пока с делами разберемся в Дальграде и вернемся, уже начнет темнеть. Давай завтра после твоих занятий. Часа два нам же хватит». Он явно собирался ехать со мной, поэтому я уточнил. «А как же твои дела? Не пострадают?» «Полдня без меня обойдутся». Он усмехнулся. «Обходятся же сейчас». В оранжерее при выходе из прокола мы лишь чудом не наткнулись на Таисию, которая стояла совсем недалеко, хорошо хоть к нам спиной. Невидимость я на нас с отцом еще наизнанке набросил, но прокол еле успел закрыть, как Таисия повернулась и недоумевающе посмотрела сквозь меня, явно не понимая, что же ее встревожило. Видеть она нас не могла, и все же чувство, что мы почти попались, появилась. «А я тебе предлагал не глушить запахи», — проворчал писец. «С бы она здесь и пары секунд не пробыла. А так только дополнительное строение сооружать внутри». Я потянул отца к выходу, и мы тихо прошли мимо девушки, все так же прислушивающейся к почудившимся ей звукам, как она считала. Но с моим комплексом СДРД услышать меня было можно только если я сам захочу. Сейчас не хотел. Видеть Таисию в оранжерее оказалось неприятно. Она пришла сюда не любоваться зеленью, а явно пыталась понять, чем же мы здесь занимались, когда запирались и отгораживались от остальных строительным туманом. Дашка бы спросила прямо, не стало бы вот так втайне вынюхивать. Почему-то вспомнилась, как подруга переживала даже не за самого Агеева, а за его отца. А вот Таисия в таком случае спокойно отошла бы в сторону. Но упрекать ее за это? У нас с ней всего лишь договорная помолвка, которая неизвестно еще, перейдет ли в брак. И с обеих сторон всего лишь симпатия. Когда мы добрались до грековских апартаментов, первым делом отец недовольно спросил. «Лёш, почему в оранжереи шляются посторонние?» «Кто там шляется?» — удивился греков. Беспалова-младше. «Странно. Я их обеих предупреждал, что там может быть опасно. Следовая магия, всё такое. Нужно было не предупреждать, а запретить. Узрел бы прокол Таисии, что, убивать теперь?» потому что клятву с нее взять нам бы никто не дал. Та же Калерия Кирилловна наверняка вызверилась бы так, что с убийством проблем было бы меньше. «Замок поменяю», — мрачно сказал Греков. «Я вот думаю, что она не просто так там шлялась, а по заказу мамаши. Ключ же откуда-то взяла. Беспалова старшая в последнее время вообще в разнос пошла. Представляете, за завтраком начала мне выговаривать, что я одет неподобающим. Нужно их инициативность как-то притушить. «Илья, будешь уходить, если младшая так и торчит в оранжереи, приголубь оглушением. Последствий для здоровья практически нет, зато запомнит, что если хозяева дома говорят не лезть, значит, не просто так говорят». «Не хотелось бы», — поморщился я. «Невеста все-таки». «Когда женой станет учить, будет поздно. Если станет, конечно», — хохотнул Греков. Павлу Тимофеевичу активно намекают, что можно было бы сделать выборы получше. «Меня устраивает». Отрезал я. «Потому что не видел я смысла менять одну княжну на другую. От этой я хотя бы знаю, чего ждать, а другая может оказаться вообще копией Юлианы Прохоровой, торгующей артефактами семьи ради своих интересов». «Нужно, чтобы не тебя устраивала астроном», — наставительно сказал Греков. «Кстати, из других стран тоже намеки были». «Прямо говорить буду только после коронации». Беспалова потому и суетиться начала, что поняла. Договор она неправильно заключила. Надо было с обязательством с нашей стороны и никакого расторжения. Греков опять заржал, но его никто из нас не поддержал, поэтому смеялся он недолго, а отсмеявшись спросил. «Ну что, Павла тимофеевич вызываю?» «Давно уже пора было, Алексей Дмитриевич». Холодно ответил я. В последнее время единственным моим желанием было, чтобы меня хоть ненадолго оставили в покое. И в это желание смена невесты никак не вписывалась. Хотя, конечно, Беспаловы уже здесь обжились. Галерия Кирилловна, похоже, вообще рассматривала это здание как свою столичную резиденцию. После смерти Живетева ее перестало что-либо сдерживать, и это было не слишком хорошо. Лезть в секреты хозяина дома, который великодушно разрешил вам остаться в его отсутствии, это вообще ни в какие ворота. Дворец построим, всех выставлю. И прислугу в том числе. А то шагу не ступить, на кого-нибудь наткнешься Шлагин старший примчался к Грекову через несколько минут после звонка. Все в сборе? оглядел он нас. Алексей Дмитриевич передал мне ваше предложение, и я склонен с ним согласиться. Мы смотрели земли для обещанного яблоневого сада Ильи, подобрали несколько вариантов поближе к этому особняку, думаю, перепрофилировать их можно. «Сначала хотели сюрпризом», — извиняющимся тоном сказал он. «Потом решили, что если Земля тебе не подойдет, то сюрприз окажется так себе». «Скажи ему, что мы любую Землю под себя перекраим заволновался писец «Главное, чтобы она была в удобном месте». «Примерно это я и сказал Шелагину, разве что заменив «мы» на «я». «Что ж, давайте выбирать», — предложил он. Мы рассматривали участки недалеко от этого дома, поэтому сейчас можем прикинуть, что подойдет и для дворца. Затягивать с ним нельзя. Коронация должна проводиться по всем правилам, поскольку это легитимность, чего сейчас нет. Вроде и сижу уже почти на троне, а вроде и нет. Неустойчивое положение, при котором меня постоянно проверяют на предмет того, не удастся ли заставить меня расстаться с властью. Возведение дворца за считанные дни показывает силу. Дополнил Греков. Кроме того, Илья наверняка хочет, чтобы его дом освободили посторонние люди. Это я сейчас про Беспаловых. Младшая ходит там, куда ей было категорически запрещено входить. Я зря разрешил Карелии и Кирилловне проживание дочери на время учебы. Нахмурился пока еще князь. Извини, Илья, что без твоего разрешения, но мне казалось, что против Таисии ты возражать не будешь. Не буду. Но лучше бы вы все равно спросили. И поговорить бы с ней нужно. Но вернемся к важным вопросам. Итак, что у нас по землям? Греков раскрыл ноут с картами, и мы все уткнулись в дисплей. Песца в первую очередь интересовала земля для сада. но ну и по поводу дворца он дал несколько дельных советов. Так что по обоим участкам мы пришли к согласию. Для императорской резиденции был выбран кусок земли побольше, чем она занимала в Дальграде. Поэтому писец сразу начал прикидывать, что придется докупать растения и парковое наполнения в виде скамеек, фонарей, скульптур и фонтанов. Не только для нового строения, но и для запланированного парка памяти в Дальграде. Парк Павел Тимофеевич тоже одобрил. Но с отложенным до лета устройством, потому что работы там все еще велись. Проекта взорванного дворца у нас на руках не было, но писец предложил его не придерживаться. Строить в стиле современном ему... Тем более, что здание можно было сделать куда больше, чем первоначально планировалось. Разрешение на изменение внешнего вида я у Шелагина получил, правда, несколько неуверенное. «Делай, как считаешь нужным. В крайнем случае вы же всегда сможете снести и все исправить. Мы рискуем не такой уж большой суммой», — воодушевленно сказал он. «Когда ты сможешь приступить к строительству?» Заказанные раньше приехали все, но территория увеличилась. Пару контейнеров придется докупить. Прикинул я масштаб изменений. Как придут, можно приступать. Заказывай, — скомандовал Шелагин. Оплачу все. Они перешли к обсуждению дел в княжестве, а я полез на знакомые сайты. Поскольку я получил карт-бланш вообще на любые закупки, писец предложил не ограничиваться контейнерами для будущего дворца, откладывали мы не только строительные и парковые, но и все обнаруженные транспортировочные, в которых перевозили предметы роскоши. Ведь дворец придется чем-то заставлять. Хотя бы пару помещений под коронацию. А положить основу для нашего маленького сидорового завода, для чего мы взяли контейнер со зданием, отдельное оборудование и все стазисные лари, которые нашли в продаже. Песец, правда, уверял, что еще чуть-чуть, и я смогу сделать их сам. Но у нас к тому времени урожай возрастет, а значит, закупленных не хватит. Прошлись мы по модулям. Но ничего из волнующих нынче песса дисциплин не обнаружили, к его большому сожалению. Не на чем оказалось воспитывать будущего императора. С изучением сайтов я закончил, а Шелагина и Греков продолжали обсуждать проблемы княжества. На мой взгляд, ничего серьезного там не было. После последней чистки криминала наше княжество стало одним из самых безопасных. В разговоре я не участвовал, поскольку писец внезапно так возбудился от перспективы собственного сидрового заводика, что строил планы уже не только по производству, но и по реализации. Для чего, как он был уверен, непременно нужно придумать броский логотип и название, чем он сейчас и занимался. «На этикетке должна быть императорская корона». Он встал на задние лапы и, важно, рассказывал взад-вперед, заложив передние за спину. Хвост у него нервно разбивался из стороны в сторону. «Это будет знак качества». На мой взгляд, лепить везде императорские короны дурной тон, а вовсе не реклама качества нашего замечательного будущего сидра. У нас есть прекрасный товарный знак, намекнул я. Мы название можно будет интересные придумывать: белый писец, красный писец, черный писец и вершина императорский писец. Он задумался. Или писец император? Императорский писец лучше звучит. Но вводит в заблуждение. «Я не принадлежу императору!» «Так речь не о тебе, а о Сидре идет!» «И императорский прекрасно встраивается в ряд названий. Черный, красный, белый, золотой императорский. И вообще, с последним торопиться не будем. Императорский должен быть лучшим, идеальным. Когда создадим, тогда и поговорим о названии». «Принято!» Он успокоился и широко зевнул. «Не забудь, Грек, вы передай документы!» Они занимают лишнее место в пространственном хранилище, а оно у тебя не бесконечно. Для нас это хлам, а от хлама надо избавляться. Тем временем Павлу Тимофеевичу позвонили, и он засобирался на встречу, которые не заканчивались и по выходным, торопливо с нами попрощавшись и заявив, что он был очень рад нас увидеть. Как мне показалось искренне. «Алексей дмитрич у меня для вас подарок», — торжественно сказал я, когда Шелагин ушел. «Подарок?» «Давненько мне ничего не дарили». Я открыл пространственный карман и принялся выкладывать на стол папки. «Стоп, стоп, стоп!» — забеспокоился Греков. «Сдается мне, это не подарок, а куча дополнительной работы. Федоровские?» «Оно. Куча компромата по всем нашим крупным родам. А внук собирает на курсантов. Талантливый юноша. Ваше бы ведомство его под клятву. Потому что в противном случае от него проблемы пойдут уже в ближайшем будущем». «Таланты должны работать на государство, согласен», — хохотнул Греков. «Иначе у них появляется слишком много свободного времени для совершения глупостей». Отец открыл одну из папок и вчитался. Греков неохотно последовал его примеру. По мере изучения у обоих брови поднимались выше и выше. «Масштабы проделанной работы впечатляют, да, Саш?» Они переглянулись, потом оценили количество папок, и Греков предложил. «Знаешь что, Илья? Забирай-ка ты с собой в Верейск, а я к тебе одного человечка отправлю, он заберет из философского камня и изучит на предмет пользы для нас. И документы этого Федорова. Лучше мы вырастим человека для нашей службы, чем очередного мелкого шантажиста». «Возможно, у Федоровых есть ячейки и в других банках», — намекнул я. «Допросим с алхимией выясним. И займем все», — решил Греков. Такие вещи по банкам не должны валяться. И если что по тебе или в Югеном найдется, передам тебе, дублировать не буду. Я не был уверен, что он говорит правду, но даже если останется у Шелагина компромат на в Югинах, против меня он работать не будет. А вот призвать с его помощью к порядку деда станет вполне возможно. А то дядя Володя как-то обмолвился, что тот уже окончательно оправился от нанесенного ему удара и опять начинает показывать, кто в роду главный.